Глава двадцать шестая «Ты выглядишь уставшей, сестра!» Сказал мне Джеремайя Питерс, когда я садилась за стол в его доме. Был уже вечер, и он снова пригласил меня на ужин. Наверное, это происходило в рамках его программы ухаживаний. «У меня была беспокойная ночь», — сказала я. «И кто же тебя беспокоил?» «Призраки прошлого». «Удалось что-то вспомнить?» Часть того, что я уже вспомнила, я предпочла бы забыть навсегда. Наверное, ты был прав тогда в Техасе. Лучше бы мне начать жизнь с чистого листа. К сожалению, уже не получится. «Расскажи, что тебя гложет?» – попросил он. «Да всякое. По большей части меня бесит, что я не помню, кто я такая и почему оказалась здесь. Я имею в виду, что это за способности, из-за которых на меня не действует твоя сила, и из-за которых меня сюда и отправили». Мы это выясним. А пока давай поедим. Сегодня на ужин был ростбиф, жареная картошка и неизменные салаты, и сидр, на этот раз охлаждённый. Я положила еду в свою тарелку и принялась без всякого энтузиазма ковыряться в ней вилкой. Жырыма я же ел с аппетитом. Как ты провела этот день, сестра? Бродила по общению, пыталась обнаружить следы твоих злодеяний. Должен же у тенивеков быть хотя бы какой-то повод для того, чтобы от тебя избавиться. Теневому правительству не нужен повод. Теневое правительство уничтожает всё, что не вписывается в его картину мира. Теневому правительству нужна стабильность, которая позволит ему продолжать получать прибыль. И эта стабильность не имеет никакого отношения к справедливости. А ты, значит, за справедливость? Я вырос не так далеко отсюда, километров 100 на юг. Там есть небольшой городок Моё детство прошло в трейлерном парке на его окраине. Моё детство было вполне благополучным. Моё поначалу тоже, сказал он. У родителей была ферма, много акров земли, скот, несколько наёмных работников. Я был единственным и поздним ребёнком, и мне практически ни в чём не отказывали. Потом мама заболела, и выяснилось, что требуется серьёзное лечение, которое не покрывается страховкой. Отец потратил все деньги, даже те, что были отложены мне на колледж. Влез в долги, но мама всё равно умерла. Мне жаль, сказала я. А через год после её смерти кредиторы забрали ферму и продали её с молотка. А нам пришлось переехать в трейлерный парк. И может, это всё же было бы неплохое детство. Но потеряв ферму, отец начал пить. Из-за того он не задерживался долго ни на одной работе. И хотя мы жили вдвоем, нам все равно не хватало денег. Я подрабатывал где мог. Не везде меня брали из-за возраста. Где-то просто гнали в шею из-за репутации отца. Когда мне исполнилось 15 лет, он умер. И, наверное, я воспринял его смерть даже с облегчением. А мой отец, не папа Джон, а настоящий биологический отец, приложил руку к смерти моей биологической матери, вдруг вспомнила я. Не было ни имён, ни дат, никаких либо обстоятельств этого события. В памяти всплыл один только факт, и при этом я всё равно не считала отца чудовищем. Не только в моей жизни всё сложно. Позже я узнал, что банк, который отобрал у отца ферму, принадлежал теневому правительству, сказал Джермая. И нет, у меня нет никаких претензий к сотрудникам этого банка. Они сделали всё по правилам. Они не нарушили закон, ломая человеческие судьбы. Жизнь несправедлива, сказал я. Вот именно, сестра, вот именно. Жизнь стабильна, несправедлива. И теперь я знаю, кто стоит на страже этой стабильности. Есть также мнение, что они удерживают этот мир от волны хаоса, сказал я. Я не адепт хаоса, если ты об этом, сестра. Я не хочу рушить старые устои, ничего не строя взамен. Напротив, я хочу дать миру порядок, порядок, основанный на справедливости, или на том, как он воспринимает справедливость. Мир всё равно остаётся жестоким. Да, может быть, он остаётся жестоким, но он будет таким для всех, без всяких исключений, не так, как сейчас. Наверное, одно исключение там всё же будет, подумала я. Сам Жеремаев вряд ли он будет строить такой миропорядок, при котором плохо будет ему самому. Так-то это был обычный революционный бред юного идеалиста, ещё даже школу не закончившего. Впрочем, у Питерса было тяжёлое детство, и он вполне мог не получить даже зачатка в классического образования. Какой мир он сможет построить с таким пониманием процессов? Один неграмотный идеалист может натворить такого, что потом тысяча профессионалов годами разгребать будут. И не факт, что успешно, с другой стороны. А какие у него шансы, если отбросить в сторону его манию величия и посмотреть на вещи реально? В общине уже десяток лет, как минимум, и он только-только начал выбираться за пределы штата. Но, в общем и целом, он и Алабаму-то ещё толком не контролирует. даже если его культ проявит тенденцию к экспоненциальному росту для установления мирового порядка, ему понадобятся долгие годы, даже при условии, что ему никто противодействовать не будет. Ладно, у нас в стране цензоры, похоже, закончились. Если такс выпустила на охоту меня. Но вопреки распространённому в этих штатах мнению, нашей стороной мир не заканчивается. Ты ставишь перед собой довольно амбициозные задачи, брат. А какой смысл размениваться на мелочи? Никакого, согласилась я, особенно если ты, Бог, а ещё есть современные средства коммуникации: радио, телевидение, интернет. Пусть его слово не действует в записи, иначе можно было бы крутить всё время одну и ту же проповедь без личного участия Питерса. Дистанционно-то оно действует. И если Джерймас сможет выйти на большую аудиторию, то чёрт его знает, как там всё может повернуться. И тогда его точно придётся останавливать. Сам-то он человек, может быть, и неплохой, учитывая обстоятельства. Ему удалось обустроить жизнь в общине. Никто не голодает, все пределы, поля колосятся, денег хватает. Дети даже в местном подобии школы учатся. Но я сильно сомневаюсь, что модель, подходящую для относительно небольшого количества людей, можно будет растянуть хотя бы на нашу страну, не говоря уже обо всём остальном. Да и представители остальных религий вряд ли будут в восторге от его экспансии. Но главное беда в том, что Джерймая не слишком умный. Так-то это не беда. Дураков вокруг полно, и мы все ухитряемся сосуществовать вместе. Дураки опасны только тогда, когда они объединяются, или в руки одному из них попадает невидиная доселе мощь. Конечно, большую часть видимых противоречий Джерймаю мог бы снять Если бы ему удалось обратиться ко всему человечеству одновременно, но я думаю, что такой возможности у него ещё долго не будет. А если он начнёт откусывать по частям, начнётся война. Чисто теоретически я могу остановить его прямо сейчас, на раннем этапе, до того, как прольётся большая кровь. Достаточно взять вот эту вилку и воткнуть ему в шею. Но можно ли винить человека в том, что он ещё не сделал, и не факт, что сделает, хотя и собирается. Никакого, сестра, повторил за мной Джермая. Поэтому я и решил баллотироваться в президенты на следующих выборах в качестве независимого кандидата. На это нужны большие деньги. Обычно в независимые кандидаты идут миллиардеры, которых не устраивает текущее положение дел, и они желают доторговаться с теневым правительством за новые преференции. С этим проблем не будет, сестра. Я уже нашёл инвесторов, которые готовы покрыть всю сумму. А на дебатах-то он вообще всех уделает. За главным политическим шоу страны следит огромное количество людей. И Питерс может сначала просто нести свою обычную чушь, а потом призвать их всех голосовать за него, и они проголосуют. Тут, конечно, стоит помнить про временные ограничения, но вполне возможно, что с ростом аудитории будет расти и его способность убеждения. И если он сумеет раздвинуть рамки достаточно широко – План теперь уже не казался таким завиральным. «Я не собираюсь все делать сам», — сказал он. «Я привлеку лучших экономистов, лучших юристов. В общем-то, я уже начал работать в этом направлении. Вижу, что ты очень ответственно относишься к делу. А как иначе, сестра? И, кстати, о деле. Не хотела бы тебя торопить, но ты уже подумала над моим предложением. Президенту нужна первая леди». Выборы только в следующем году. Так ты хочешь сказать, что тебе нужно ещё время? Да, сказала я. Что ж, я готов подождать, сестра, сказал он. Мы закончили ужин, и я подумала, что сейчас он отошлёт меня обратно. Но он пригласил меня на экскурсию в свой кабинет. Кабинет выглядел как будто принадлежал директору IT-корпорации, а не молодому и полному амбиций и религиозному деятелю. Лампы под потолком не горели, но света тут хватало от многочисленных работающих мониторов. На стене висело несколько циферблатов, показывающих время в разных часовых поясах. На просторном деревянном столе, помимо еще одного монитора, стоял здоровенный профессиональный микрофон. У противоположной от рабочего стола стены находился большой кожаный диван, на котором могли бы с комфортом разместиться человек шесть человек. Перед диваном стоял небольшой журнальный столик, на котором покоилась ваза с фруктами, два бокала и бутылки вина. Судя по этикетке, вино было французским, старым и очень дорогим. Джеремайя откуперил вино, просто приказав в пробке выпрыгнуть. Разлил вино по бокалам, протянул один мне. «За лучший мир!» – провозгласил он. «За дивный новый мир!» – поддержала я тост. Мы выпили, и я села на диван, а он принялся расхаживать по комнате. Может быть, потанцуем, предложил он. Какая музыка тебе нравится? Может быть, позже, сказала я. Пока мне нравится этот диван. Отсюда, не с дивана, разумеется, а из этой комнаты я управляю не только этой общиной, но и ещё несколькими разбросанными по территории страны. Отсюда я поддерживаю связь с инвесторами. Здесь я составляю свои проповеди. Это мой центр контроля. Здесь есть всё, что мне нужно. Но полагаю, что после того, как одержу победу в президентской гонке, мне придётся переехать. Не переносить же столицу в Алабаму, по крайней мере, не на первом году правления. Угу. Я глотнул ещё вина. На вкус оно было весьма приятным, но память о моей прошлой жизни внезапно выдала мне информацию о том, что я предпочитаю пиво. По крайней мере, так было раньше. Может быть, Питерс не такой и дурак, может быть, у него всё получится. И если рядом с ним будет человек, который сможет его направить. Я-то в такие советники точно не годилась. Но вот если он перестал рассказывать и сел рядом со мной, поставил свой бокал на столик, прикоснулся к моей искореженной руке. "Ты не представляешь, как я сожалею, что не могу тебе с этим помочь", сказал он. Угу. Он перевёл взгляд на мои ноги и заметил содранную и цепями кожу на лодыжках. Покажи. Я чуть приподняла ногу. Он осторожно взял её и положил себе на колени. Поскольку цепочка была недостаточно длинной, вторая нога последовала за первой. И Джеремай стал гладить мои лодыжки, осторожно и почти нежно, но меня это всё равно напрягало. Видимо, я ещё недостаточно выпила. Как это произошло? Ворочилась во сне. Завтра же скажу кузнецу, чтобы он избавил тебя от этого безобразия. Буду очень благодарна. Я попыталась вернуть ноги на пол, но он мне не позволил. Я хочу доверять тебе, сказал он. И хочу, чтобы ты доверяла мне. У меня, в принципе, проблемы с доверием, сказала я. Ты что-то вспомнила? Я вспомнила, что я коп, призванная служить и защищать, одна из самых благородных профессий. И чем ты занималась на службе? Работала в отделе убийств, ловила всяких плохих парней. Иногда стреляла во всяких плохих парней. Расскажи что-нибудь об этом. Я ничего толком не помню. Никаких дел, никаких подробностей. Память обязательно к тебе вернётся. Да скорее бы уже. У него были приятные руки, гладкие, тёплые, очень осторожные. А может быть, я просто слишком много выпила, слишком долго подвергалась стрессу и слишком мало спала. Я бы хотел узнать тебя получше, Роберто, сказал он. Я, в принципе, тоже. Много из того, что мне удалось вспомнить, мне не нравилось. Но, возможно, когда картинка сложится целиком, всё окажется не так плохо. Или даже хуже, чем я могла бы ожидать. Он погладил мою коленку. Хочешь, я сделаю тебе массаж? Наверное, не стоит. А что такого? Он отодвинул от меня чуть дальше, снял с меня кеды и стал массировать правую ступню. Это оказалось неожиданно приятно. или просто сработал контраст. По сравнению с агентами Такс, которые относились ко мне как к предмету мебели или с тем, что меня привезли сюда в багажнике. Я глотал вину. Может быть, зря я не сбежал отсюда с реджи. Во внешнем мире всё было бы проще. Вот я, а вот агенты Такс, которые попробуют меня захватить. А вот ещё куча опасностей, которые наверняка меня там подстерегают. Но там хоть было бы понятно, что делать: драться или бежать? По большей части бежать. А здесь всё как-то слишком сложно. Негодяй он или обычный человек со своими достоинствами и недостатками. Заботится ли он о людях или просто использует их в своих целях? Скажем, эти чудесные исцеления. Занимается ли он ими только для того, чтобы привлечь и ещё крепче удержать свою паству? Или ему на самом деле не всё равно? Ты очень привлекательная молодая женщина, Роберта. Угу. Он занялся второй ступнёй. По идее, сейчас я должна была расслабиться и просто получать удовольствие, но у меня не получалось. Размышления мне мешали. А ведь он, наверное, сейчас переступает через себя: ужин, экскурсия, вино, массаж. Уверена, что обычные его подкаты занимают куда меньше времени. Он просто говорит, и женщины выскакивают из трусиков, как пробка из той бутылки. Откуда во мне столько цинизма? Это потому, что я Окоп Он продолжал что-то там говорить, но я уже не слушала. Его летания стало белым шумом, фоном, таким же, как еле слышное гудение генераторов за постройками. Я с ужасом ждала, что будет дальше, что будет, если он решится не ограничиваться только одним массажем и перейдёт к дальнейшим действиям. А мы тут все взрослые люди и знаем, что там может быть дальше. Как человек, никогда не получавший отказа, отреагирует на то, что я его отошью, а смогу ли его отшить? Чёрт побери, нужно было бежать с Редже. Какая же я дура. Он приходит за мной уже второй раз, а я тут выкабениваюсь, как. Жеромая наклонился и поцеловал мне коленку. По телу пробежала дрожь, но это наверняка была не та дрожь, которую он мог ожидать, она была вызвана отнюдь не возбуждением, но он расценил этот знак по-своему, и его руки поползли дальше. "Жеромая", сказала я. "Что?" Наверное, он хотел бы услышать что-то вроде: "Не останавливайся". Но я сказала: "Нет". Он поднял голову. "Нет? Прости, я не готова". "Конечно", сказал он. "Я понимаю, и я готов ждать столько, сколько нужно". Я попробовала почувствовать, была ли в его голосе фальшь, действительно ли он готов ждать или предпочёл бы, чтобы всё случилось прямо сейчас. Осторожно высвободив ноги, я спустила их на пол и попыталась нащупать кеды. Один нашелся почти сразу, а второй пришлось поискать. «Наверное, мне лучше пойти к себе», — сказала я. «Конечно». Он взял в ладонь мою правую руку и легко прикоснулся к ней губами. «Я все понимаю, Роберто, и я подожду». «Договорились». Когда я встал из дивана, меня слегка качнуло, но я быстро восстановила равновесие. «Спокойной ночи, Джеремайя. Спокойной ночи, Роберто». Сне терпением буду ждать твою очередную проповедь.